глава четверт пустыня раннее утро как я и предполагал поднявшийся с рассветом ветер уничтожил большинство следов ржавые кем бы они ни были растворились в бескрайнем просторе пустыни кейл в сознании не приходил но дышит ровно на лбу парня выступили крупные бисеринки пота его организм все еще борется с последствиями травмы пытаясь отыскать хоть какие то зацепки я взобрался на крышу единственной полуразрушенной трехэтажные постройки и тщательно отсканировал окрестности мне удалось разглядеть разорванные прохождением колонны гребни барханов несколько насквозь прогоревших труб большого диаметра брошенные в ложбине явный элемент самодельной пусковой установки обрывки ткани обраненные вещи все указывало в одном направлении За ориентир я взял приметный фрагмент, изгибающийся в небесах стальной дуги. Он виден всегда и вроде бы не меняет своего положения в течение суток. Куда ушла банда ржавых теперь понятно, но поиск предстоит нелегкий. В любой момент они могут изменить маршрут. Для эффективного преследования нужен разведывательный зонд и надежное средство передвижения. Благодаря заработавшему на полную мощность синапсу и датчикам, сформированным из стилхата, возможности моего восприятия существенно возросли. Сканируя руины, я к своему удивлению обнаружил целый ряд любопытных подробностей, в том числе скрытых под глубоким слоем песка. Поселение возникло здесь отнюдь не случайно. Подсистема анализа очертила полустертый временем след ударного кратера. В далёком прошлом он накрывал сегментированный купол До сегодняшнего дня сохранились лишь некоторые элементы ажурных ферм. Кое-где виднелись толстые твердосплавные плиты, исполненные в форме гексагонов, когда-то служившие основанием конструкции. Гексагон в переводе с греческого – правильный многоугольник с шестью сторонами. Этим следы прошлого не ограничивались. В центре поселка, на большой глубине, датчики зафиксировали несколько погребенных под песком отсеков и неработающую давно истощенную силовую установку. Она оказалась вплавлена в каменную породу. Думаю, здесь потерпел крушение крупный космический корабль. На месте его падения выжившие построили защитный купол с контролируемой средой обитания. Непонятно, почему они деградировали. Причин наверняка множество, начиная от элементарной нехватки ресурсов и заканчивая враждебным окружением. Надо будет расспросить Кейла, когда он начнётся. Я задержал взгляд на нескольких уцелевших домишках, резко контрастирующих с былым величием модульной конструкции. Глубинное сканирование позволило дистанционно изучить внутреннее наполнение жилищ. Печать глубокого упадка знаний ведущего к нищете существования ощущалась повсюду. Большинство древних устройств были сломаны, а их корпуса использовались как мебель. Пока я осматривался, технологический сканер нанес на карту местности из десятых маркеров, обозначающих некие помеченные знаками вопроса устройства, на которые синопс рекомендовал обратить внимание. В моем положении пренебрегать находками глупо. Прежде чем вернуться к вездеходу, я решил осмотреть технические артефакты, хотя бы те, чье местоположение проецировалось на фон руин и не требовало раскопок. Самой примечательной из находок оказалась голова андроида, обнаруженная на первом этаже здания, с крыши которого я вел осмотр. Хозяин древности явно дорожил ей, хранил в самодельном металлическом ящике, подальше от посторонних глаз. В чертах машины читалось несомненное сходство с жившими тут людьми. Правда, пеноплоть потрескалась, а ядро системы, смонтированное внутри композитной черепной коробки, носило следы плавления. Зато уцелел набор датчиков, чем я, возможно, воспользуюсь. Пока осматривал другие маркеры, по пути попалось немалое количество различных деталей и полуразобранных устройств. В итоге пришлось тащить к вездеходу весь найденный технологический хлам. Надеюсь, при помощи сканера я смогу обнаружить унифицированные, взаимозаменяемые детали. Путь предстоит нелегкий, запаса микромашин нет, форма воплощения недоступны из-за необходимости их адаптации под стилхат. А значит, поначалу снаряжение придется собирать самому, что называется, на коленке. Незаметно подкрался вечер. В безоблачном небе высыпали звезды. Ветер утих, затаился среди барханов. Вязкая тишина не вызвала беспокойства. Доверять синапсу вошло в хорошую привычку. Ментальный контроль окрестностей — один из важных аспектов технологической телепатии Постоянная связь рассудка с имплантированными датчиками гарантирует от разного рода неожиданностей, правда лишь на коротких дистанциях, в радиусе 30-40 метров. Для увеличения охвата территорий обычно используется дополнительная сеть нанитов, но в моем положении придется довольствоваться примитивными методами. В этом смысле находки оказались отнюдь не бесполезны. Взять, к примеру, голову андроида. Отличный корпус для зонда с уже установленными сканирующими системами. Надо лишь смастерить движители и создать интерфейс управления. Всего-то, я невесело усмехнулся, вскрыл черепную коробку древнего робота, извлек оттуда поврежденное ядро системы, оставив в гнездах периферийные устройства, видеокамеры и другие эффекторы. В освободившемся объеме как раз поместился блок питания и передатчик. А вот с двигателями проблема. Идеально подойдет антиграф, но где его взять? Подходящая матрица устройства есть в базе данных технологов. Пожалуй, это единственный выход, но у меня недостаточно стилхата. Пришлось пока отложить затею с зондом и заняться оружием. Свой автомат и БК к нему я нашел в кабине вездехода. Непонятно, почему Кейлом не воспользовался во время нападения ржавых. ощущение тяжелого взгляда полного боли и жестокого разочарования окатило внезапным ознобом очнулся я занят сборкой оружия из деталей найденных в руинах с помощью технологического сканера ответом послужило сеплое ругательство ты забрал стилхат но никого не спас кейл судорожно закашлялся. ржавые уже скрылись а по твоему я должен был догнать их пешком и испепелить взглядом но ты ведь древний «И что?» Кейл долго молчал, затем выдохнул. «Будь ты проклят!» Я встал, нашел среди собранных по всему поселению предметов несколько устройств с маркировкой, подходящей под понятие «первая помощь», и протянул их парнишке. «Пользоваться умеешь?» Он лишь зыркнул из-под лобья. «Не агрись, возьми себя в руки. Нам нужна машина, оружие и средства разведки». «Как далеко база ржавых?» Кейл напрягся Слова давались ему с трудом. Я не ошибся насчет сильной контузии. Их уже не отыщешь. У ржавых нет городов и убежищ. Они кочуют по пустыне. На чем передвигаются? Как укрываются от непогоды? Кейл угрюмо промолчал. Видимо, не понимал, зачем я допытываюсь. Сказал же, возьми себя в руки. Мы их найдем. Как? Я могу видеть на расстоянии, объяснять, что такое сканеры и зонды бесполезно. «Пусть верит во что угодно. Например, в мои мистические способности, лишь бы вышел из ступора. Следы ведут на запад, туда, где садится солнце», — добавил я. «Среди закатных песков есть древние руины. Кейл с трудом отцепил от пояса флягу, сделал несколько глотков воды, затем после недолгой внутренней борьбы протянул ее мне. Обойдусь, тебе нужнее. Так на чем они передвигаются?» Ездовые животные и старые машины. Машины большие, вместительные? Нет. То есть пленников поведут пешком? Наверное. Мне нужно больше стилхата. Есть идея, где его взять? Кейл поморщился от боли. Нетрудно понять его состояние. Меня он откровенно боится, плюс переживает за Олу и не видит способа справиться со внезапно грянувшей бедой. Еще немного и впадет в полное уныние. Вездеход сломан. Нам их не догнать. Стилхат, игнорируя его настроение, напомнил я. Вы ведь не просто так ездили к обломку станции. Зачем собирали куски обшивки? Они состоят из древних частиц силы, ответил Кейл. Но как их добыть, я не знаю. Кто забирал у вас обломки? Аштар, знающий. Если принести ему частицы силы, то он мог восстанавливать древние устройства. Где он жил? Показывай. Идти пришлось недалеко. Местному технологу принадлежал ничем не примечательный дом, выходящий фасадом на центральную площадь поселения. Я туда не заходил. Интересно, есть ли у него запасы микрочастиц и каким оборудованием он пользовался? Дверь сорвана с петель. Внутри помещений царит полный разгром. Здесь явно что-то искали, но в спешке. Кейл вошел первым, но остановился внезапно, побледнев. Проблемы? Он кивком указал на груду обломков. Из-под них виднелась припорошенная пыли рука. Аштар. Его убили. Я отсканировал тело. У бедняги, оказывается, был установлен имплант. Синапс, проанализировав структуру вживленного устройства, выдал отчет. Модуль управления стилхатом. Кустарные изделия. Тип – узкоспециализированный контроллер. Для выяснения уровня совместимости и функционала необходимо вживление. Действие не рекомендовано. Неожиданно. Значит, предки Кейла знали, что такое наниты. Решение придется принимать трудные и быстрые. Имплант надо извлечь, но желательно не на глазах Кейла. Он вряд ли одобрит такое кощунство, не понимая, что устройство, скорее всего, передавалось из поколения в поколение. Хотя есть и другое решение. Я отдал мысленную команду. Синапс проанализировал задачу и отчитался. Формирование матрицы устройства для формы воплощения создаст критическую нагрузку на рассудок, но позволит изучить функционал импланта, не прибегая к рискованному вживлению. Действуй. Я дал мысленную отмашку, а сам обернулся к Кейлу. Стилхат. Ты совсем бездушный, да? Только она наживе думаешь? Стилхат не богатство, а способ вызволить пленников. Отрезал я, чувствуя, как резко возросла нагрузка на разум. Этот синапс приступил к послойному молекулярному сканированию древнего устройства. Под домом есть подвал, там Аштар хранил все самое ценное. Проверь, не завален ли вход, я пока здесь осмотрюсь. Парень принялся разбирать обломки в дальнем углу комнаты, а я подошел к окну, стараясь не показывать признаков слабости. На самом деле форсированная работа расширителя сознания полностью мобилизовала ресурс нейросетей. Реальность вновь на некоторое время отдалилась, очертания предметов стали размытыми, мышление рваным. Сейчас меня можно брать голыми руками, но индикатор прогресса исследований бодро прирастает, еще немного. Все же полевые изыскания, когда под рукой нет специализированного оборудования, процесс рискованный так можно запросто потерять фрагмент личности. «Древний, ты чего?» Задумался. Я с трудом вернул себе ощущение реальности. «Расчистил вход?» «Да, дверь сломана». «Ну пошли, посмотрим». Подвал под домом оказался отсеком космического корабля. Тем самым, что я заметил при сканировании окрестностей, но не стал осматривать, подумав, что к нему придется пробиваться сквозь тонны песка. Как оказалось, эту работу давно проделали местные. В момент крушения обломок оказался на дне кратера, но выдержал воздействие расплавленных при ударе пород. Стекловидные наплывы, заполнившие разломы в обшивке, кто-то впоследствии стесал примитивным инструментом. Ржавые вынесли отсюда все, что смогли. В тусклом свете, вмонтированной в потолок панели, я заметил пустые стеллажи, слесарный верстак и технологический стенд для сборки. Видимо, знающий занимался тут восстановлением простейших механизмов. В дальней части помещения датчики синапса обнаружили складской отсек, заполненный обломками карганита, странный агрегат, подключенный к мощному источнику питания, и несколько тайников под полом. Компактный ядерный энергоблок мародеры не тронули. Видимо, понимали, что выдирать его из обшивки себе дороже. Тут и так изрядно фанило радиации. Я задействовал технологический сканер и сфокусировал внимание на загадочном устройстве. Промышленный молекулярный синтезатор. Исправен, активен, идет перевод и адаптация интерфейса. Вскоре на новом слое восприятия сформировалось корневое меню. Утилизация карганита. Очистка стилхата. Производство деталей по имеющимся образцам. Синтез органики. Производство медикаментов. Производство питательной пасты. Ну, наконец-то, хоть что-то исправное и полезное. Открываю первый пункт, читаю пояснение. Грубое дробление карганита. Производительность 150 грамм субстрата в сутки. Не густо, учитывая серьезные затраты энергии. Ладно, что там дальше? разрыв информационных связей между частицами стилхата, брак, безвозвратные потери микрочастиц, 30%. Производительность – 1000 частиц стилхата в сутки. Ну что тут сказать, слезы. Месяц надо копить на воплощение продвинутых устройств, матрицы которых доступны мне благодаря базе данных технологов. Производство деталей тоже не впечатлило, и я перешел к трем последним пунктам. Синтез органики. Затрата на конвертацию 10 к 1. Нечто подобное я встречал на Дарге, в древних лабораториях ушедших. Да и биосфера Рубикона создана при помощи нанитов, которыми манипулировал Созидатель Миров. Значит, проявив терпение, задержавшись тут примерно на полгода, я могу обрести нормальное тело? Заманчиво, но нет времени. Теперь понятно, как небольшой анклав на протяжении поколений смог выжить в бесплодной пустыне. Их благополучие, если так можно назвать жалкое существование, было завязано на единственном уцелевшем молекулярном синтезаторе и преемственности семейства знающих. Ну что ж, чудо не произошло, да и глупо было на него рассчитывать, учитывая деградацию знаний. Молекулярный синтезатор явно принадлежал к оборудованию потерпевшего крушения космического корабля, и не предназначался для работы с микромашинами. Его адаптировали ради получения стилхата, не избежав издержек, высоких затрат энергии и серьезных потерь производительности. Я, конечно, могу тут кое-что оптимизировать, но не сейчас. Пришло время осмотреть тайники. Странно, что ржавые их не обнаружили. Кейл, помоги, надо поднять плиты пола. В тайниках мы обнаружили два кейса с пищевыми брикетами, Запасные части к различным устройствам, унифицированные боеприпасы и капсулу с небольшим количеством стилхата. По местным меркам огромное богатство. Я забрал стилхата патроны. Надо доделать дрон, разобраться с оружием и вездеходом. Кейл переминается с ноги на ногу. Древний, я хочу позаботиться о знающем и других погибших. Само собой, встретимся на площади. Уже брезжил рассвет. Используя технологический сканер Синопс и найденные запасные части, я собрал два полностью исправных автомата, внеся в конструкцию их обвеса несколько собственных дополнений. Теперь надо заняться дроном. Без средств воздушной разведки поиск банды ржавых, занятие практически безнадежное. Пустыня огромна, а их маршрут неизвестен. Итак, у меня уже есть корпус с датчиками Не хватает энергоблока, движителя, коммуникатора и модуля автоматического управления. Все это можно создать через форму воплощения. Но стилхатов обрез, да и найденные в тайнике микрочастицы ведут себя странно. На большинство известных команд они не реагируют. Бракованные? Либо запрограммированы с применением неизвестного кода, подсказал синапс. Логично, ответ, как и новые возможности, наверняка скрыт в импланте знающего. Синп, дай отчет по устройству, мысленно потребовал я. Расширитель сознания тут же исполнил команду. Вообще-то ведет он себя настораживающе. Подвязался давать советы, прикидываясь неким внутренним голосом, что откровенно напрягает. Обычно именно так из-под воль действует ушедших. Может, со мной вовсе не синапс разговаривает? Ведь нейросети, где сейчас разместилось мое сознание, раньше принадлежали одержимому существу, находившемуся на начальной стадии воплощения. Нет смысла беспокоиться, Глеб. Микрочипы были надёжно стерилизованы. Можешь проверить логи. Тогда какого найга мы беседуем? Раньше ты не обладал опцией свободного общения. Сложилась критическая ситуация. На время я полностью слился с твоим сознанием. Мы были единой нейроматрицей, разве забыл? То есть ты себя осознал как часть твоего рассудка. Это безопасно. Раздвоение личности или других побочных эффектов не прогнозируется. Мы по-прежнему единое целое. Но по возвращении на Рубикон, я бы советовал исследовать феномен. Даже не сомневайся. Похоже, мой расширитель сознания действительно эволюционировал. Хотя, чему удивляюсь. Раз уж вживил нейросеть, то будь морально готов. Однажды она с тобой заговорит. Ладно, к делу. Что скажешь об импланте знающего? узкоспециализированный модуль, содержит команды на неизвестном языке программирования, высока вероятность синергии. То есть он меня усилит и даст новые возможности к манипуляциям с нанитами? Со уточнил Синп. А чем, по-твоему, стилхат отличается от классических микромашин? Задал я давно наболевший вопрос. В ответ возникли две модели для визуального сравнения. Разница очевидна. Частицы стилхата намного крупнее обычных нанитов. Словно некто создал грубое подобие микромашин, выполнив работу весьма топорно. А что с функционалом? У стилхата нет возможности к саморепликации. Остальные коды управления по идее должны работать, но матрицы для форм воплощения придется адаптировать и проверять, ответил Синп. Сразу предупреждаю, создать космический корабль ты точно не сможешь. Чем сложнее объект, тем меньше шансов изготовить его при помощи стилхата. А мне нравится новая манера общения, хоть есть с кем поговорить. Не в курсе, с чем связаны такие ограничения. Пока непонятно, надо проводить исследования. Возможно, мы имеем дело с ранней версией микромашин. Я призадумался. Планета очень странная и наверняка скрывает одну из тайн прошлого цивилизации ушедших. Ладно, со временем разберусь. А сейчас надо решать насущные проблемы. У меня есть матрица устройства знающего. Вживлять или нет? Выгода вроде бы очевидна. Я получу модуль управления, адаптированный под стилхат. Но велик риск повреждения собственной нейроматрицы. А есть ли выбор? Я уселся на землю, опираясь спиной о стену. Синп, приступай. Сознание вернулось яркой вспышкой, словно меня кто-то включил. Прислушиваюсь к себе. Самый скверный расклад получить вместе с очередным имплантом частицу чужого рассудка. Нет, вроде бы ничто постороннее не вплетается в мысли. Синапс отчёт. Имплант воплощённо интегрирован. А нельзя ли подробнее? Об успешности операции пока судить рано, нужен эксперимент. Хорошо. Адаптируй под стилхат матрицу малого антигравитационного двигателя из набора технолога реальность мгновенно подернулась дымкой все ресурсы рассудка сейчас забрал синапс впрочем сбой восприятия длился недолго завершено ну что ж приступим солнце уже поднялось выше руин я по прежнему сижу на земле опирая спиной о стену так хоть равновесие не потеряю при предельной нагрузке на рассудок рядом высится груда разного технологического хлама голова анттрооморфного робота которая послужит корпусом для дрона Лежит особняком вместе с двумя образцами стрелкового оружия, собранными из найденных в поселении деталей. Работать могу и отсюда, достаточно, что будущий зонт находится в поле зрения. Открываю небольшой контейнер со стелхатом, затем мысленным приказом активирую в базе данных нужную матрицу, взглядом размещаю модель устройства, пока существующую только в моем воображении, внутри корпуса, затем активирую новую вкладку, появившуюся в нейроинтерфейсе работа со стилхатом. Из списка выбираю пункт «Изготовление предметов». О, как все долго, непривычно и неудобно. Надо обязательно оптимизировать новый подраздел интерфейса, но пока использую виртуальную панель управления, полученную вместе с вживленным устройством. Вместо мгновения мысли, я теряю время, активируя взглядом различные виртуальные панельки и кнопки. Если такие манипуляции совершать в бою, то долго не проживешь. Ну, наконец-то добрался до нужного подпункта. Использовать стороннюю матрицу? Да, нет. Отвечаю, да. Частицы стилхата отреагировали, окутали открытый контейнер серой дымкой и, вытягиваясь струйками, потекли в нужном направлении. Изнутри корпуса будущего зонда прорвался яркий свет, сопровождающий материализацию предмета. 47 секунд. Форма воплощения успешно создана, отчитался синапс. Очень долго, почти минута на создание, не учитывая предварительных манипуляций с неудобным интерфейсом. Я, честно говоря, привык к совершенно иной скорости взаимодействия с нанитами, но отвлекся. Теперь осталось воплотить простенький блок управления, оснащенный передатчиком, и мое изделие можно испытывать, Источником питания послужит обычная микроядерная батарея, каких полно на станциях ушедших. Несколько штук мне удалось найти в руинах. Видимо, они попали в поселение вместе с другим карганитовым хламом и не использовались по прямому назначению, сохранив заряд. Весь набор операций пришлось повторить. После очередного отсвета форма воплощения, модуль технологической телепатии отсчитался об обнаружении нового канала связи. Управлять дроном напрямую я не собираюсь, и так забот хватает. Летать он будет в автоматическом режиме, транслируя телеметрию. Осталось его испытать. Выглядит немного зловеще. Голова андроида частично сохранила пеноплоть. Черты лица хорошо выражены. Дрон плавно поднялся в воздух, а затем сорвался с места, закладывая крутые тестовые виражи над руинами. Обмен данными устойчивый. Кстати, зонт сразу обнаружил Кейла. Парень застыл, глядя на меня с отропью «Древний, ты чудовище!» — выдавил он, сжав кулаки. «Не нагнетай. В чем проблема?» «Знаю, у тебя нет души», — он проводил взглядом низколетящую голову. «Но это уже слишком». «Ясно. Парень всерьез считает, что голова настоящая, а я маньяк. Вряд ли его поколение сталкивалось с гуманоидной техникой. Это всего лишь деталь робота» такие машины прислуживали твоим предкам сейчас заверши тест сам убедишься ответил я закрывая контейнер со скудевшим запасом стилхата еще вопросы он стушевался наверняка не поверил держи я отдал ему оружие кейл взял автомат но держит его как дубину ну а теперь какие трудности раздражение все же прорвалось ты ведь носишь пистолет стрелял когда нибудь тот отрицательно покачал головой А ну-ка, покажи свой ствол. Я отсканировал оружие Кела. Синапс создал подробную схему, после чего частичная разборка не составила проблемы. Давно не чищенный, забитый мелкой песчаной пылью, пистолет с пустой обоймой сиял лоском лишь снаружи. Его регулярно полировали до блеска, очевидно, статусная вещь. Дорогое украшение, бесполезное на практике. Теперь понятно, почему ржавые, применив самодельные ракеты, легко захватили поселок, лишив его защитников всякой воли к сопротивлению. Я быстро вычистил оружие, незаметно дослал патрон и, вытянув руку, выстрелил. Пуля пробила дуру в стене ближайшей лачуги. «Ты напитал его силой?» — Кейл выглядит потрясенным. «Но «Ну я же древний, пожимаю плечами». Стоило вернуть парню пистолет, как тот, крепко зажмурившись, попробовал выжить спуск. Ничего не произошло исходя из увиденного зря дал ему оружие, сам себя покалечит. Оставить кейла тут, но кто поведет вездеход, ведь машина лишена автоматики, а у меня нет лишнего стилхата, чтобы восстановить нужные подсистемы. К этому моменту зонд завершил тест, спикировал камней и завис на уровне плеча. Кейл подойди и взгляни. парнишку охватила мелкая нервная дрожь. Он едва смог пересилить себя, сделать шаг, поднять руку и коснуться дрожащими пальцами потрескавшейся пеноплоти. Убедился? «Да», хрипло ответил он. «Теперь давай серьезно поговорим. Мне некогда объяснять тебе каждую мелочь. Хочешь догнать ржавых и освободить свою девушку? Ола моя сестра, не суть. Мне не нужен спутник, изнывающий от страха и предрассудков. Кейл не понимает, что прежняя жизнь уже никогда не вернется. Нам сражаться и убивать. А у него нет ни опыта, ни самоконтроля. Настроение парня быстро переходит от крайности к крайности. На самом деле решение проблемы у меня есть. Спорное, рискованное, но в сложившейся ситуации особо выбирать не приходится. Я жду ответа. Ты хочешь освободить сестру? Да. Мне некогда учить тебя элементарным вещам но есть быстрый способ передать знания и навыки при помощи стилхата келл заметно побледнел я стану в варнооби глухо спросил он на этот раз семантический процессор с переводом не справился не понимаю о чем идет речь варнооби древний бездушный воин неведующий страха не нуждающийся в пище как ты да уж с дарггианином проще договориться поверь ты останешься самим собой Я не предлагаю тебе бесстрашие или бесчувственности, лишь толику знаний, умение обращаться с оружием и базовое представление о тактике. Смотри, за неимением лучшего я начертил в пыли грубое изображение. Это называется нейрочип. Он содержит первичные навыки боевой подготовки и модуль связи. Благодаря ему ты поймешь, с какой стороны браться за оружие, как правильно стрелять и перемещаться в бою. Но со страхами и фобиями, Тебе придется справляться самому. Чип имплантирует простейшие навыки, которые пришлось бы долго тренировать, а на это у нас нет времени. К моему удивлению, Кейл после короткой внутренней борьбы неожиданно кивнул. Я согласен. Тогда присядь. Операция безболезненная, но в момент подключения нейросети ты скорее всего потеряешь сознание. Он сжал кулаки и сел, глядя перед собой помутившимся от ужаса взглядом. Надо отдать должное, парень все же с характером. Синопс тем временем адаптировал под стилхат матрицу обучающего чипа колониального флота. Когда-то все участники проекта Призрачный сервер получали такие. Как только сработала форма воплощения, я силой прижал крохотный носитель информации к виску Кейла. Парень тут же обмяк, его рассудок испытал мгновенную перегрузку и провалился в беспамятство.